Глава пятая. «Ну и какая у нее грудь!» Илья прикрыл глаза, активируя внутреннее зрение и художественную интуицию. Вчера, когда делал набросок обнаженной Анны, он уже миллион раз представлял ее себе голой. Но делал это довольно туманно, словно она была закутана в тончайшую прозрачную вуаль. Он обозначил рост, девушки, пропорции, определился с позой и композицией. Ну а сегодня ему предстояло писать детали, и лучше всего это делать с натурой, конечно же. Но разве ж согласится это вредено позировать ему обнаженной? И если подкатит к ней с таким вопросом, рискует все испортить, даже не начав. Нет, тут нужно полагаться только на себя. Итак, какой формы ее грудь? Илья бросил взгляд в окно, но тут же поморщился. В его саду снова копошился гном. И пусть одета она сегодня была не так ужасно, как вчера. Но в рабочем комбинезоне с кучей карманов разной величины, элегантности дефицит как ни крути. Не очень большая, но и не маленькая. Такая же упрямая, как и ее хозяйка, с дерзко торчащими сосками. А какого цвета у нас соски и формы? В этот момент Илья еще сильнее захотел увидеть Анну обнаженной. Ох уж это развитое воображение. С другой стороны, он же пишет ее такой, какой хочет видеть. А это значит, что совсем не обязательно попадать в образ на все сто процентов. Можно ведь и приукрасить для полноты эстетического восприятия. На этой оптимистичной мысли и завершились мысленные метания Ильи. А сам он погрузился в работу, забыв о времени и месте. Давненько его не накрывало с головой вдохновением. И такому состоянию он был безумно рад. «Ужасно хочется есть. Вот прям ужас как!» Аня опустилась прямо на землю, привалившись к стволу одинокой яблони, что росла на этом участке уже давно и которой ей тоже предстояло заняться в ближайшие дни подрезать, привить, облагородить в общем. И дай бог, эта яблонька еще порадует хозяина сочным урожаем. Несмотря на то, что встала сегодня вовремя и все успела, позавтракала она наспех и без аппетита. Не было последнего просто с утра. Потом окунулась в работу с головой. И дальше продолжала бы в том же духе. Если бы не волчий голод, который не собирался подстраиваться под хозяйку и решил зажить собственной жизнью. Придется его утолить. Но для этого ей нужно будет снова встретиться с хозяином дома. Аня радовалась, что сегодня никто не мешает ей работать. Сначала она опасалась, что повторится вчерашнее, но со временем успокоилась. Да и Илья сегодня вел себя совершенно иначе. Она даже не узнавала в нем вчерашнего заносчивого типа. «Ладно, можно сколько угодно размышлять, но более сытой она от этого не становится. Пора сделать перерыв, значит». Аня аккуратно сложила под деревом инвентарь и направилась к дому. «Сейчас умоется и поедет куда-нибудь перекусить. Наверняка поблизости есть такое местечко, и Илья должен об этом знать». Хозяин дома выглядел несколько... обескураженно растрепанным, когда впускал ее в дом. Весь перепачканный в краске, взлохмаченный с кистью в руке. И взгляд какой-то метущийся. Аня даже испугалась в первый момент. Но потом Илья улыбнулся, и она немного успокоилась. «Извини, заработался». Кивнул он на мольберт, полотно на котором было завешено. «А ты уже закончила?» Выглянул через ее плечо в открытую дверь. «Нет еще, хочу пообедать, а потом продолжить». «Не подскажешь, где здесь можно недорого перекусить?» «Здесь», — бодро заявил он, кидая кисть на журнальный столик. К слову, в гостиной царил такой бардак, что Ани захотелось прибраться. «Ах уж эта богема!» Вечно они не замечают, что их окружает. Витают мыслями где-то в облаках. Аня знала об этом не понаслышке, встречалась с одним художником. Ну, художником он был от слова «худо», с ее точки зрения, и картина его иначе как мазней назвать не получалась. За все время, что они встречались, он так не едино и не продал. Зато бил себя в грудь все время, называя гением. Сам же добавлял, что гении часто умирают в забвении. С точки зрения Ани, до гения ему было как до луны, да и до настоящего мужчины тоже. Провстречались они полгода, пока ей не надоело это дело. Совместный быт с горе-художником она тоже терпела около месяца, наводя порядок в его квартире по несколько раз на дню. Потом не выдержала и рассталась с ним на дружественной ноте. Вот и этот художник. На деле никто иной, как свинья. Здесь обвела Аня комнату неприязненным взглядом. Заметила, как в глазах Ильи промелькнуло раздражение. Впрочем, с эмоциями он справился мастерски. Она уж подумала, что сейчас услышит очередную колкость. «Именно. Никуда я тебя не отпущу. Ты иди умывайся пока. А я тут быстро». «Что быстро?» – не поняла Аня. «Все быстро», – расплылся Илья в широкой улыбке. «Увидишь, а пока пусть это будет сюрпризом». Ну сюрприз так сюрприз. Все равно ей нужно привести себя в порядок. Ну а потом она и сама найдет какое-нибудь кафе, благо тех на каждом углу. От этого художника и ответа вразумительного не дождешься. Интересно, на что он живет? На подачке папочки или мамочки? Вряд ли он на своей мазне столько заработал, что смог отстроить такой домяру. Как только Анна скрылась в ванной, так сразу же Илья развел бурную деятельность. Первым делом позвонил в ближайший ресторан и заказал срочную доставку еды на дом. Выбор его пал на русскую кухню, а о вкусовых предпочтениях гнома он пока даже не догадывался. Но вскоре планировал выяснить и это. Время пошло, и Стас поставил его на счетчик. «Действовать нужно напористо, но не слишком». Очаровывать девушек Илья умел, как никто, и сейчас активировал все самые лучшие свои навыки. За пять минут он навел в гостиной порядок. То, с каким видом Аня осматривала творческий бардак, тоже не укрылась от его внимания. «Подумаешь, какая фифа! Не любишь беспорядок, значит!» «Ну что ж, и это ему придется потерпеть!» Сам Илья не считал беспорядком атмосферу вокруг себя, когда работал. Все должно быть под рукой. а краска вещь специфическая. Ей свойственно разбрызгиваться и оставлять мазки повсюду. Еще пара минут ушли на то, чтобы наполнить бокал апельсиновым соком и соорудить небольшой бутерброд с ветчиной и помидором. Себя Илья тоже привел в порядок. Сменил рабочую одежду на цивильную. Смыл краску прямо в кухонной раковине и причесал свои отросшие вихры. Встречал он Анну, сидя на диване в расслабленной позе и листая первый попавшийся под руку журнал. Ого! Замерла она, ошарашенная на пороге. Она тоже умылась и причесалась, а еще избавилась от рабочего комбинезона. И полупрозрачная блузка на мелких пуговичках Илье понравилась. «Растягивать такие пуговички, конечно, муторно». «Ну да ладно, сегодня вряд ли до этого дойдет. Хотя...» «А ты подумала, что я живу в свинарнике?» – усмехнулся он. «Была такая мысль», – честно отозвалась Анна и улыбнулась. «Чудо чудесное! Он дождался ее улыбки». «Наверное, я думала, что два раза в неделю ко мне приходит домоработница и разгребает все те завалы, что я тут устраиваю». «А разве нет?» – приблизилась Анна к столу. «Можно?» – кивнула на сок. «Пить хочется ужасно», – тут же добавила. «Валяй, это я для тебя принес, и бутер тоже. Боюсь, одного бутерброда мне будет мало». Снова улыбнулась она. «Работать до самого вечера». «А кто сказал, что я тебя собираюсь кормить бутербродами?» «Через...» – он посмотрел на часы. «Пять минут доставят еду из ресторана, и мы с тобой закатим небольшую пирушку». Сообщение Ильи вызвало озадаченный взгляд Анны и хмурую складку меж ее бровей. «И зачем ты это сделал?» «Как зачем?» «Чтобы отблагодарить тебя за работу», – развел Илья руки. «Это лишняя моя работа щедро оплачивается заказчиком. «Ну, значит, считай обед премиальными», — усмехнулся он. «Да и в любом случае лучше поесть тут, чем тратить время на дорогу куда-то, согласись». «Ну, хорошо». Неуверенно потопталась Анна и аккуратно опустилась на краешек дивана. «Илья же в душе возликовал, что одержал первую победу». Она явно была приятно удивлена, увидев порядок в гостиной, и его забота о ней пришлась Анне по душе, хоть она не призналась в том даже себе. Ничего признается, когда поразмыслит об этом на досуге. Ему же нужно сделать так, чтобы сегодня вечером она думала о нем».